Студия «Медиакнига» представляет. Татьяна Серганова «Бестия в Академии драконов» Читает актриса Алла Човшик Глава первая «И это, по-твоему, выбор?» Поинтересовалась я у Берти, не без удовольствия рассматривая уродливый красный шрам, который пересекал его бровь и терялся у виска. Этот шрам, который не сможет свести ни один лекарь, как бы кто ни пытался. Огромный синяк на скуле ссадина на правой щеке и переломанная в трёх местах рука. Моих рук дело. Сожалела ли я о том, что покалечила и испортила совершенную красоту наследника герцога Альберта Фенрена? Нет. Единственное, о чём я жалела в данной ситуации, что не сделал этого раньше. Этот поганец давно напрашивался на неприятности. Все годы обучения в Королевской академии я стойко терпела его выходки, предупреждала о возможных последствиях и советовала убрать от меня свои пакостные ручонки. Альберт Фенрон просьбам не мнял, логику не включил и в последнее время совсем зарвался. Этот гаденыш дошел до того, что соблазнил мою соседку по комнате. Хелли не жальничуть. Я предупреждала ее, что красавчик Берти тот еще Хиллис, но девушка была столь же красива, сколь и глупа. Любилась в Берти по самые уши и притащила его в нашу комнату. Мне глубоко плевать, как они там развлекались и что делали. Меня это не касалось. Дело в другом. Этот поганец воспользовался случаем, залез ко мне в комод и стащил бельё. Моё бельё, причём самое любимое. Эффектный красный комплект с чёрным кружевом. А потом, размахивая тем самым комплектом, сообщил всем, что крепость, то бишь я, пал от его очарования, и он готов делать ещё одну заробку на своей кровати. Самоубийца. Пришлось отставить свою честь и вызывать его на магический поединок, который закончился переломами, ссадинами, синяками и шрамами. его. Я лишь слегка испачкала любимые ботинки. Наследник герцога, лучший студент, рыдал и просил пощады на глазах всей академии. Разумеется, мне это не простили. «Еще какой выбор!» — оскалился Берти. «Целых два варианта. Первый — ты собираешь свои вещи и с позором уходишь из Королевской Академии. За два месяца до итоговых экзаменов и боевой практики. И вариант номер два — ты прилюдникаешься и просишь прощения, а потом все эти два месяца проводишь в моей комнате, в моей постели, а я уж найду, как наказать такую стерву, как ты!» «Сил-то ты — усмехнулась в ответ, закидывая ногу на ногу. Ткань алого платья слегка натянулась, обрисовывая фигуру. «Мы сидели в кабинете у ректора, одни» берти даже хватило наглости занять кресло грозного руководителя академии хотя уверена что ректор был бы не против идти против сына герцога и главы ученического совета ему не хватило бы смелости на тебя найду берти дорогой ласково пропела я да так что его скривило катись к крымсу Да что еще не поняла тебе конец прорычал он краснее как перезревший помидор «Это ты не понял. Можешь хоть заораться. Меня ты не получишь, ясно?» «Тогда собираю вещи, Гэрис. Ты отчислена», — прорал Берти, захлебываясь солёной от ярости. «А вот это не тебе решать». «Мой отец — глава попечительского совета!» «Без папочки никуда, да?» Ещё шире улыбнулся я. «Бедный малыш Берти, совершенно беспомощный без своего папы-герцога». «Ах ты, Бэрга!» Взвизгнул он, скакивая с кресла. Его здоровой руке возник небольшой, переливающийся всеми оттенками красного, оранжевого и желтого цветов огненный шарик, который опасно засверкал и загудел, сорвавшись с его пальцев и направляясь в мою сторону. Нет, долетел. Не меняя положение, я лишь демонстративно щелкнул пальцами, активируя защитное поле, и огненный шарик лопнул, осыпаясь пеплом на пестрый ковер ректорского кабинета. «Мило, на совершенно глупо», — пробормотала я, старательно размазывая пепел носком туфли «Уж если меня выгоняют, то надо же оставить след в любимой академии». Сверху к пятну добавила еще крохотное заклинание стабилизации. Теперь грязь и пепел даже магии не вывести. Так и будет украшать кабинет ректора, пока заклинание не рассосется со временем. В руке Берти появился новый шарик, более опасный, чем предыдущий. Но он погас в зародыше, стоило двери распахнуться. На пороге возник припуганный ректор. Кажется, он решил, что я пытаюсь добить бедного наследника герцога. Не могу не признать, что мысль хорошая, и выполнить её не так сложно, тем более, что Берти так удачно встал у окна. Подножка, толчок и полёт. Главное, не забыть спеленать его невидимыми путами. А то успеет обратиться в дракона, и тогда несчастного случая не случится. Да, Берти был высокородной ящерицей, на честь которой я посмела покуситься. Удивительно, как меня не призвали к высшему суду. Прошу. «Задокументировать», — громко и чётко произнесла я, обернувшись и с улыбкой встречая новое действующее лицо этой бездарной пьесы. «Применение боевой магии в адрес заведомо обезоруженного мага, но не подходящей для этого территории». «Это ты-то обезоружена?» — скривился ректор, подходя. «Да на тебе столько защиты стоит, что ж пространство вокруг искрит». «Она сама начала!» — взвизгнул Берти. «Защита не является основанием для применения силы» и также она не освобождает от ответственности. Именно об этом говорится в уставе Академии. Пункт 3, статья 190, параграф 18. «Из каких пор ты так хорошо знаешь устав Академии?» всю ночь учила. Ведь понимала, что мне не простят дуэли с наследником Фенрона. Вот и учила, пытаясь найти лазейку для своего спасения. И ведь нашла». «Я имею право подать встречную жалобу и потребовать отчисления студента Альберта Фэнрена». «Меня?» — позеленел Берти. «Ты же понимаешь, Геррош, что его не отчислят. Состояние аффекта, принесенной травмы, лекарские настойки, которыми его накачали, пытаясь унять боль от заклинания сращивания кости. Фэнрон себя просто не контролировал». «Полностью с вами согласна. Но рассмотрение данного дела займет много времени и сил, и скандал получится знатный». «А это не в интересах Академии?» «Господин ректор, вы что, позволите ей так с вами разговаривать?» взвизгнул студент. «Свободен, Фенрон. Я сам поговорю с Геррис». Отмахнулся от него ректор, внимательно изучая мое лицо, словно пытался понять, как далеко я могу зайти. «Далеко, очень далеко. Мне-то терять нечего». «Я обо всем доложу отцу», — сообщил парень, прежде чем удалиться из кабинета, громко хлопнув дверью. На мгновение наступила тишина. Я изучала свои ногти, ректор меня. «Итак, Геррис...» Усаживаясь в кресло, спокойно поинтересовался мужчина. «Вы не хотите, чтобы я здесь оставалась? Что ж, наши желания совпадают?» Поднимая взгляд, любезно ответила ему. «Так почему бы нам не помочь друг другу? Мне нужен перевод». «Куда?» «В Академию Великого и Всесильного Элиуса Драка, властителя западных земель Эргона» покорителя шести воздушных потоков и небесного пламени. Быстро и четко произнесла я. Название «Академия» я тоже выучила этой ночью, сразу после изучения устава «Академии». «Драконья Академия?» — удивился ректор, сцепив пальцы. «Ты решила покорить разлом?» «А почему бы и нет?» «Так вы подпишете приказ о моем переводе?» Вежливо поинтересовалась я, не забыв очаровательно улыбнуться. Надо ли говорить, что нам с господином ректором удалось прийти к соглашению, которое устроило нас обоих? Я не устраивал скандал. Он избавлялся от меня, отправив в драконию академию к самому разлому. Мне оставалось лишь собрать чемодан, получить документы и отправиться в путь. Идеальное решение возникшей неприятной ситуации. Ну, я так думала. Потому что впереди меня ждала еще одна не слишком приятная беседа. Как вы думаете, кто может быть страшнее грозного ректора, злого герцога, и его в сыночка. А я вам отвечу. Леди Патриша Геррис, моя мать. Глядя на эту красивую женщину, которая выглядела намного младше своего возраста, сложно было заподозрить её в каких-то противоправных деяниях. Невысокого роста, хрупкая, бледная, даже болезненная. У неё были светлые волосы и серебристо-серые глаза, которые невинно смотрели на мир. Но я-то знала, что за хрупкой внешностью скрывалась стальная сила воли, и железный кулак, которым леди Герас держала власть, и я была даже рада этому. Иначе после смерти отца мы бы остались без средств к существованию, а так матушке удалось даже приумножить капитал. Как ты могла? Мама рухнула на подушки, которые щедро набросали на огромный диван, и картина схватилась за сердце. В этот раз она не стала изображать обморок, решив выбрать сердечный приступ. В просторной гостиной нашего дома на окраине столицы было привычно темно. Матушка всегда приказывала закрывать окна, ссылаясь на жуткую мигрень. Чаще всего причиной этой мигрени была я и мое нежелание действовать по чужой указке. «Эмма, принеси хозяйке успокоительной капли». Попросил я мамину горничную и села напротив, практически провалившись в мягкое кресло. Пришлось слегка поменять положение и пересесть ближе к краю. «Да, госпожа». Эмма быстро принесла стакан воды и, став рядом с хозяйкой, принялась капать в него успокоительное средство, то и дело бросая на меня недовольные взгляды. Эта горничная, наверное, оставалась единственной, кто еще верил в маминой приступы и отчаянно ее защищал. Мне это даже нравилось. В нашем мире сложно найти по-настоящему преданных людей. Меган Стейша ты сведешь меня в могилу!» — простонала матушка, делая первый глоток и скорчив гримасу. Капли явно были невкусные. Я никогда не пробовала, потому что в истерику не впадала и проблемы предпочитала решать на трезвый ум. «Ты преувеличиваешь», — отозвала осеять серебя браслет змейку, что украшал мое левое запястье, трижды обвивая его, так что хвост оказался наверху, а крохотная голова с глазами изумрудами касалась кисти. «Непростая змейка. Самый настоящий боевой артефакт, за который я выложила двадцать золотых. Баснословная сумма, но я не жалела». Эта змейка меня часто выручала. «Вот скажи, зачем я отправила тебя в Королевскую академию и позволила учиться на боевом факультете?» «Явно не для того, чтобы я стала боевиком с дипломом», — хмыкнула в ответ. «Какой боевик? Какой диплом?» С грохотом поставив полупустой стакан на стол, рявкнула она, забыв, что еще пару минут назад едва не умирала от сердечного приступа. «На боевом факультете учатся студенты, мужчины, наследники благородных домов». Что требовалось от тебя? Очаровать одного из них, выйти замуж и порадовать больную мать. А что сделала ты? Едва не покалечила бедного мальчика. Бедный мальчик, как ты выразилась, вел себя, как Кверсов Римс. Я удостоилась еще одного недовольного взгляда от Эмма. Горничная забрала под нос и громко топой удалилась, прикрыв за собой дверь. «Меган Стэйша не смей выражаться при матери», ахнула матушка, но за сердце хвататься не стала. «Где твоя манера?» Упаковала в чемодан, улыбнулась в ответ. «Прекрати. Сам наследник герцога Фенрена обратил на тебя внимание. Практически сделал тебе предложение, а ты вместо того, чтобы воспользоваться ситуацией, едва не убила его». «Не хочу тебя расстраивать, но то предложение, которое мне сделал Берти, было далеко от приличия и совсем не имело отношения к брачному союзу». «Глупости!» — отмахнулась она, подкладывая под спину очередную подушку. При должном умении, правильной тактике и используя женские чары, можно добиться желаемого. Ведь самое главное ты получила предложение. Последнее слово было произнесено с такой интонацией, будто Берти одарил меня невероятными сокровищами. То есть я должна была стать его любовницей, всячески ублажать, заглядывать в рот и пытаться стать следующей герцогиней Фенрен? — уточнила я. Меган, я не узнаю тебя. Ты ведешь себя как «Дворовая девка, и вообще, что на тебе надето?» Рассмотрев мой наряд, скривилась матушка. «Платье. Оно же неприлично красное!» «Нет неприличного и приличного красного, мама. Оно просто красное. Но она меня словно не слышала. Вульгарный цвет, этот вырез! Порядочная девушка не должна ходить в таком!» «Любая девушка в наше время может носить то, что хочет», — равнодушно произнесла я. «Раньше тебя не смущало моё платье этот вырез? Мало того, ты одобряла мою манеру одеваться. Раньше ты должна была привлечь с помощью него Альберта Фенрена. А теперь всё пропало. Так что немедленно переоденься». «Не могу. У меня через два часа портал». «Какой портал?» Поинтересовалась матушка, приподнимаясь, и подозрительно на меня взглянула. серебристо-серых глазах промелькнуло хищное выражение. «Ты куда собралась?» «В Академию Драка». «Драконья Академия?» — переспросила она. «Ты что, собралась к разлому?» «Именно. Документы на перевод подписаны. Чемодан собран. Портал оплачен». Спокойно ответила я. «То есть мое мнение ты услышать не хочешь?» Медленно поднимаясь, поинтересовалась леди Герс. Маска наивной болезненной дурочки спала с лица, открывая истинный облик тиранши, который держит все в своих руках. До этого самого момента она была уверена, что держит меня. А я ради всеобщего спокойствия позволяла ей так думать. «Нет», — улыбнулась я, совершенно не испугавшись, тяжелого взгляда. «Я больше не та наивная семнадцатилетняя дурочка, слеповерящая матери и делающая то, что она хочет». «Мэган Гэррис, я запрещаю тебе это делать!» Пусть сказанное не было подкреплено магией, но тон и взгляд такие, что я невольно выпрямилась еще сильнее, чувствуя, как на плечи будто опускается тяжеленный груз. Мама обожала такие фокусы. И раньше я старалась ей не перечить, по крайней мере, в открытую. Отправив меня в Королевскую академию, на боевой факультет, она была уверена. Я занята тем, что хожу в легкомысленных платьях, строю всем глазки, флиртую и отчаянно пытаюсь найти себе достойного супруга. Матушка даже мои успехи в учебе воспринимала как подготовку к тому, чтобы стать женой наследника герцога. Красивая, умная и образованная невеста с хорошей родословной. Это именно то, что все ищут. Не очень жаль, но я свое решение не поменяю. Леди Герас встала передо мной во весь рост. Теперь пришлось задирать голову, чтобы смотреть ей в глаза. Весьма неудобная позиция. Наверное, стоило встать, но... Я не собиралась воевать с матерью. Это глупо и совершенно бессмысленно. Я лишь сообщала ей о своих планах, и все. Никакой борьбы. Правда, она думала иначе. «Хватит! Этот фарс затянулся, Меган ледяным тоном произнесла мама, продолжая возвышаться надо мной. «Ты сейчас же напишешь Альберту Фенрену и попросишь о новой встрече. Если надо, будешь умолять. А еще ты извинишься. Искренне, Мэган, извинишься». Мой ответ был коротким и весьма лаконичным. «Нет». «Ты уверена в том, что делаешь?» — прищурившись, спросила леди Герас. «Более чем». «И готова отвечать за свои поступки?» «Да», — произнесла я. Из-за неудобного положения начала ломить шею, но я терпела. Сейчас самое главное — не уступать. Если я покажу хоть каплю слабости, мать меня раздавит. И сможешь прожить без денег, которые до этого ежемесячно поступали на твой счет? Ага, пошли угрозы лишить меня содержания. Как предсказуемо. Легко. У меня есть накопление. На другом счету, который ты заплакировать не сможешь. Кроме того, через два месяца, сразу после получения диплома, я могу вступить в наследство». В ее стальных глазах промелькнуло что-то хищное. По-настоящему драконье. Хотя я точно знала, что среди наших предков ни одного дракона не было. Мать точно не стала бы это скрывать. И всем бы хвасталась. Подготовилась к побегу. Ну какой побег, матушка? Улыбнулась я, прямо смотря ей в глаза. Я же не скрываюсь. А прямо тебе говорю, куда еду. Учиться, как хотел папа. Я, как верная дочь, просто делюсь своими планами на жизнь. Не очень жаль, что они не совпадают с твоими, но... «Это моя жизнь, и я буду делать так, как считаю нужным». «Пять лет назад ты говорила так же, дорогая!» И Давид улыбнулась леди Герас, вновь присаживаясь на диванчик. Наклонившись вперед, она взяла с низкого столика бокал с вином красивого золотистого цвета и, прежде чем сделать глоток, пропела. «И мы обе знаем, чем все это закончилось, Меган!» «У нее все-таки получилось достать меня и ударить по больному». Хотела я этого или нет, но дыхание сбилось, выдавая волнение, и удержать лицо удалось лишь чудом. Я помню. Сухо отозвалась я, чувствуя, как застарелые рубцы на сердце пришли в движение, вызывая тупую боль, о которой все никак не получалось забыть. Мне казалось, что все забылось, что все прошло, но нет. Воспоминания о том сумасшедшем лете моей глупости до сих пор вызывали неприятные ощущения. «Мало помнить, надо делать выводы». «И не совершать подобных ошибок», — заметила леди Герас. «Ты сама сказала, что прошло пять лет. Много изменилось, и я больше не та наивная дурочка. И тебе это известно. Выводы я сделала». Матушка смотрела на меня несколько долгих секунд, а потом произнесла. «Значит, извиняться перед герцога моего сыном не станешь». «Нет». «И все равно отправишься к разлому». «Да». Мы снова застыли друг напротив друга. Глаза в глаза. Никто из нас не собирался сдавать позиции, тем более уступать. Особенно я. Я уже приготовилась к длительному спору, но неожиданно мать отступила. «Что ж, хорошо!» — сделав еще один глоток золотистого вина, произнесла она. «Надеюсь, ты понимаешь, что своими поступками рушишь собственную жизнь и будущее, которое могло бы у тебя быть». «Понимаю. Еще как понимаю». Пять лет назад я и так все разрушила, позволив чувствам взять верх над разумом. Тогда сделаем так. Небольшое соглашение. Какое соглашение? Тут же насторожилась я. С Леди Герас опасно было заключать любые договоры. Уж слишком часто она выходила победительницей, словно знала что-то недоступное мне. Если вдруг у тебя что-то не получится с этим твоим дипломом, то ты возвращаешься домой и делаешь то, что я скажу. Я замерла, смотря то на нее, то на ладонь, которую она мне протягивала через столик. Мысленно перебирала все варианты, пытаясь найти, возможные ошибки и трудности, просчитать все возможности. И ничего не находила. «А если я получу диплом боевика, то ты перестанешь лезть в мою жизнь?» — быстро произнесла я, пожимая ее руку. «Договорились. Ты только получи его, свой диплом». Зная, во что ввязываюсь, подумала бы раз двадцать. Но спор был заключен и скреплен рукопожатием. Никакой магической клятвы, но мы обе знали, что не нарушим данное слово. Впереди меня ждала Академия и новая жизнь, которая преподнесла сюрпризы, о которых я совсем не просила».